встреча в таверне. Никто не спорит, что весна символична. Она олицетворяет собой начало новой жизни, когда природа, стряхнув себя окова зимы и оглядевшись по сторонам, понимает, что надо наверстывать упущенное. В подсолнухах все шло, как по написанному. Несмотря на то, что с момента появления дракона многое в деревне встало с ног на голову, взять хотя бы принцессу, чью кипучую энергию направить бы в правильное русло, а так снова нашелся дурачок, что решил выступить фронтом правильного гнева на защиту девичьей чести. Выходи, мерзкое чудовище! Раздалось в тот миг, когда Филипп помогал раздувать меха в к у з н е Голос был не знаком и звучал глухо. Переглянувшись с кузнецом и пожав плечами, дракон хотел продолжить работу. Но вызов прозвучал еще громче и к праведному гневу д о б а в и л о с ь нетерпение. Может, ослышались? С надеждой в голосе спросил кузнец, с т о с к о й глядя на раскаленный кусок железа, которому суждено было стать рычагом на мельнице. Может. Филипп вытер пот и налег на рукоять. Огонь яростно взревев забился, словно живое существо. Трусливая ящерица! Я знаю, что ты в кузне. Входи ы и прими смерть от руки рыцаря Родерика фон ф е н ц е р ш т о л л е р а Вновь донеслось от двери, на этот раз так громогласно, что прикидываться глухими и дальше было бы глупо. Кузнец внезапно вскипел в сердцах, отбросив кусок железа. Да что же это делается, завопил он. У меня заказ, тряси, с ь твоя кочерышка. А тут, понимаешь, бродят все. Внезапно голос его оборвался. Филип, п шедший следом, почуял неладное. И то сказать. Перед ними высился закованный с ног до головы рыцарь с огромным мечом и щитом, что твой дом. Глаза в прорези шлема металли молнии. И если бы они действительно могли поджечь м а т е р и а л ь н о е деревня уже полыхала бы от края и до края. Чем можем помочь, любезнейший геррыцарь? – пророкотал Филипп. Наточить. Выгнуть, подковать. Э, что, подковать? Да клошатку вашу, герр рыцарь. Учтиво заметил дракон, играя роль подмастерья. Рыцарь заметно смутился. Я, собственно, эх, без лошади. Моего преданного репейника сожрали волки несколько дней назад. Ах, что это был за конь! Бывал выйдем ночью в поле с конем и поем. И конь тоже пел. Вежливо поинтересовался кузнец. Это я пел. Деревня. о к р ы с и л с я в миг рыцарь и вытащил меч до половины из ножен. Однако жарко в вашей глуши. д а к в и с н а настала, гер рыцарь. е л е й н ы м голоском произнес дракон, уже понимая, что в гости к ним наведался глупец или романтик, но в любом случае натура увлекающаяся. Хорошо. Кстати, я ищу дракона, и добрые люди подсказали мне, где его найти. Филипп стал в уме перебирать добрых людей в деревне, что с такой скоростью сдали его первому проезжему рыцарю. Кто же это так мог удружить? Местные не могли, а неместных в деревне почтай и не было, за исключением уж не семинарист ли у Кирхи указал вам путь? Удивленно взлетевшие брови выдали догадку Филипа. Он самый. Юноша был столь любезен, что даже описал твой портрет дракон. Проревев последние слова, рыцарь фон ф е р ц е н ш т о л л е р обнажил свой меч. Но больше ничего героического он сделать не успел, так как раздалось гулкое бум. Это пудовый кулак кузнеца опустился на шлем рыцаря. Меч выпал из ослабевшей руки, жалобно звякнув о к а м н е Что тут у вас происходит? Аника с корзинкой с обедом стояла посреди улицы, а, э, а Филипп стушевался и переводил виноватый взгляд с любимой на кузнеца, но тот предчувствуя грозу с неподдельным интересом рассматривал облака. Да вот э, заезжий у д а л е ц все на бой звал, а но я не поддавался. И вообще я его даже пальцем не тронул. Это все семинарист растриззвонил, что дракон в деревне. Вот железноголовые потянулись. Аника хрустнула пальцами, и тут даже дракон попятился. Опустив корзинку, она тяжело развернулась и, обернувшись, бросила: "Филипп, ты главное не задерживайся, а я к пастору схожу." исповедуюсь, как на духу все выложу. Дракон с кузнецом переглянулись и, пожав плечами, скрылись в кузнице. Мысленно настраиваясь на скорое светопредставление, и оно таки состоялось. Истошно ударил колокол, следом за ним послышались крики, брань и мольбы. Народ, соскучившись по дармовым зрелищам, стекался к кирхи, побросав повседневные заботы. Дела обстояли примерно таким образом, как и предполагал Филипп. Семинарист, как макака, вскарабкался по канату колокола и, сжавшись у самого била, с зажмуренными глазами отчаянно противился уговорам спуститься. Молил пастор, ругалась Аника, народ просто изнемогал от нетерпения, чем дело закончится. Но только Филипп видел, что силы у семинариста быстро подходят к концу и вскоре может произойти непоправимое. у л у ч и в момент, он шепнул а н и е к е об очевидном исходе, и та сменила гнев на милость. Однако тут нарисовалась новая проблема: парень на о т р е з отказался спускаться. Уж его и просили, и увещевали, и грозили все впустую. Не слезу говорит и все, хоть режьте. Филипп задумался. Можно было посильней потрустить канат, и тогда мелкий паршивец свалится сам. Но пастор сказал, что так нельзя, не по христиански. Тогда дракон, пошептавшись о чем-то с мальчишками, вновь запрокинул голову, пытаясь высчитать время, что осталось у семинариста. р е б я т н я о б е р н у л а с ь спора. Дракон степенно, как взрослых, поблагодарил и начал разводить костер прямо у кирхи. Народ с недоумением взирал на это действие, позабыв в миг о висящем на канате юноше. А чего э т о т вы делаете? Первым не выдержал пацанва. А сейчас разведу огонь и канат подожгу, нарочито громко ответил Филипп. Глядишь, как пламя пятки лезать начнет, в миг спустится. Спустя пару секунд семинарист оказался на земле. Я все равно епископу Магдебурскому расскажу, сходу заявил он. Так и знайте. Показав дракону язык, он гордой походкой отправился в кирху. Но у порога запнулся и едва не упал, не придержи его Аника подлокоток. Кивнув, юнец вновь гордо задрал голову и скрылся в дверях. Ну и что прикажешь с ним делать? вздохнул пастор. Убить, напугать, съесть. Разом выдал свои версии Филипп и страшно довольный собой обернулся Канике. Это-то да, вздохнула она. Но опять не по-божески это. Детьми неразумными питать с Филипп. Тут нужно тоньше дело повести. а ага, г а Осклабился дракон и затянул песню. Смотрю в глаза твои, тебе я не солгу, что жизнь твою забрать хочу. Не правда, будто доброта присуща мне, и острой сталью или в греческом огне, но ты поплатишься за то, что совершил. Фу ты! Рассмеялась а н и к а шутливо т к н у в Филипа п в бок кулаком. Где ты только этих песен наслушался? Там, до да сям, беззаботно проговорил дракон и вдруг предложил: А может нам тоже в город м а х н у т ь а? На рынок бы зашли, потолкались посреди люда торгового, ткани бы посмотрели для кроватки, а?» заодно бы и рыцари подальше от деревни сплавили. На том и порешили. Сборы не заняли много времени, да и то оно все без остатка ушло на упаковку г е р а ф е р ц е н ш т о л л е р а Когда связанный борец с нечистью был уложен на спину дракона и привязан ремнями, перед ним села а н и к а для которой кузнец с Филиппом на досуге смастерили седло. Как раз для таких случаев. Я чувствую себя принцем на балу, рявкнул дракон, взымывая вверх. Через минуту он затянул новую песню. Лечу я в бой, но кончились патроны, меч затупился, силы больше нет и нет пути назад, ведь ждет противник новый меня, чтоб победив прославиться навек. Нет, эта песня слишком печальная, прокричала Аника, закрываясь платком от струй холодного воздуха. Давай лучше что-нибудь про любовь. Про любовь? <свят> это что-то вроде там-там-там, рассветы и туманы. Вот это уже получше, зажмурилась Аника. Продолжай. А я, собственно, больше и не знаю. буркнул Филипп, прочувствовав всю глубину момента, словно мне делать больше нечего. Значительно тише пробурчал он себе под нос. Где-то на середине пути пришел в себя отважный борец с нечестью и огласил окрестности ревом страха. Как никак высота была не маленькой. Пришлось Филиппу идти на снижение. Рев прекратился. Начался перестук зубов под стать испанским кастанетам. Дрожало все: зубы, руки, доспехи, дракон и Аника. На подлете к городу нервы у дракона не выдержали. Он плюхнулся на ближайшую полянку, обратился в человека, развязал рыцаря и, дав ему изрядного пинка, под ручку саникой отправился к городским воротам. Побродив немного по улочкам города, они зашли в самую лучшую таверну перекусить. Заказав жареные курочки с яблоками и штрудели на сладкое, Филипп с Аникой наслаждались едой и беседой. Когда подали сладкое, дверь в таверну скрипнула, впуская новых посетителей. Случайно взглянув в сторону входа, Дракон едва не подавился кусочком яблока, а поспешно выпитый квас радостно пошел носом. Склонившись под столом, он просипел одно только слово: "Принцесса". Обернувшись, а н и к а тоже заметила знакомое лицо, но в отличие от Филипа п она воинственно п р о ж и в а л а штрудель и была готова к свершениям. А вот Филип... п быстро глазами сосчитав сопровождавших, приуныл. т о в е р н о разом наполнилось людьми, да так, что яблоку было негде упасть. Вперед протиснулся невысокий мужичок в ладно сшитом камзоле. Ее королевское высочество наследная принцесса Эрмелинда. В зале началась настоящая сутолока. Народ срывался с мест, сгибаясь в поклоне. Все без исключения, кроме и кто здесь такой глухой или слепой? А ну-ка, ребята, вы ш в ы р н и т е этих крестьян отсюда! Рявкнул камзол, и пятеро стражников, оставив а л е б а р д ы двинулись к столику. Филипп, откусив изрядный кусок штруделя, повернулся к стражникам и тут встретился глазами с принцессой. Немая сцена была нарушена радостным охотничим ь воплем. Вот он гад ползучий! Держи его, ребята! Это дракон! Поняв, что отступить без боя не получится, Филипп задвинул Анику, что отважно рвалась в бой себе за спину, и, наказав не высовываться, бросился навстречу противникам. Некоторое время из кучи тел вылетал то один, то другой стражник, с веселым дребезжанием сталкиваясь с мебелью и снова кидаясь в свалку. Мнение болельщиков разделились. Желающих поддержать меньшую партию было большинство, но стоило принцессе обратить на них свой пылающий взгляд, как они тут же начинали выкрикивать противоположные лозунги. На фоне этого принцесса Эрмилинда радостно потирала руки, предвкушая скорую расправу. Но тут ей в лицо залетел штрудель. В зале на миг воцарилась тишина, пока яблоки и изюм медленно сползали по царственным щекам. Но момент прошел, и через секунду следующая порция угодила в глашаты. Зрители изнемогали, но продолжали невпопад выкрикивать приличествующие моменту кричалки. Принцесса схватила с ближайшего стола кусок колбасы и с визгом запустила ее в полет. Фрейлины, не отставая от своей госпожи, кидали то, что попадало под руку. На выручку Аники пришли две к у п ч и х и что вначале степенно пиликвас. но затем встали на защиту беременной. Первым же залпом они отправили под стол трех фрейлин и одного стражника, а затем еще одну из фрейлин угостили копченой свиной головой, и она слегла. Тут же не выдержали гости мужского пола. Вот пошла тяжелая артиллерия в виде кувшинов и бутылей кваса. Свалка была полной. Трактирщик сначала стонал и хватался за сердце, но видя, что нет среди посетителей знатоков способных оценить красоту его игры, прекратил. Теперь он вел учет, скрупулезно записывая чашки, тарелки, салатники и прочую утварь, радостно потирая руки. Сегодня кто-то попадет на деньги. В конце концов Филипа п оттеснили к его столику. последнему рубежу обороны. Без подвоза снарядов, то бишь пирогов и другой снеди, отбиваться было нечем. А вот принцесса вошла в р а ж Остановить ее было невозможно. Она весело повизгивая, кидала все, что не попадя в дракона, получая от этого неслыханное удовольствие. Филипп пропустил несколько ощутимых плюх. и прямых попаданий всякой снедью, но держался. Трактир поле битвы, но сдаваться никто не собирался. Все хотели досмотреть финал. После очередного свидания с пирогом дракон все же собрался попросить пощады, но тут раздалось испуганно удивленное: "Ой, кажется началось! Что началось в зале?" Все сразу распереживались, забегали безстолково. Купчиха, что казалась поверженной, внезапно оказалась на ногах и силой стала выталкивать всех на улицу. Исключение делалось для лиц женского пола, в том числе и принцессы. Таким образом Фили п показался на улице в окружении бравых стражей и нескольких сочувствующих. Драться как-то никого не тянуло. И все сели на ступенях трактира, поддерживая морально будущего отца. Филипп места себе не находил, но бегать по стенам пока не получалось. От волнения у него подкашивались ноги, поэтому он просто сидел, вздрагивая от каждого громкого звука. В конце концов трактирщик, которого приняли за своего, был вызван внутрь. Проинструктирован и выпущен под честное слово. Чего от него хотели, он так и не понял. Но быстренько нарыл бадью горячей воды и чистых белых простыней. А еще спустя пару часов из за дверей трактира донеслось долгожданное уаааа. Филипп хотел уже ринуться внутрь, но был остановлен. Рано еще, все зыбко и не точно. с пустя десять минут неожиданно для него раздалось еще одно тоненькое уа двое задумался он но вида не подал и вот когда он уже собрался проникнуть в помещение раздалось третье уа трое промямлил дракон и потерял сознание